История, седьмая. Хиос. Встречали нас дядя Димитриус и тётя Мария. Так их Катя называет, и я тоже так называть буду. А также смотритель аэродромный, поименованный Георгиусом. Толпу нашу рассадить на двух машинах запросто. Тем более, одна из них — пикапчик фордовский. Туда, если стоя, взвод натолкать можно. Нас с как людей всю ночь трудившихся на почётные места определили, Сашку на переднее, к тёте Марии, меня на заднее между Катериной и Корнелией устроили. Цветничок, так сказать. И уснули мы с Сашкой, как по команде отбой. Склонил я голову тяжёлую у на плечика и отрубился. Спать долго не пришлось, поскольку до дома дядя Димитриуса всего-то пять верст. Дорожка асфальтированная, вполне приличная. Мигом домчали. Дом я не рассмотрел, поскольку сонный был. Отвела меня Катя в комнатку, раздела как сыночка и в кроватку пристроила. Последнее, что помню, в лобик меня поцеловали. И уснул с чистой совестью. Проснулся я в семнадцать двадцать пять. В дел портки и с голым торсом по дому осматриваться отправился. Скромно люди живут, никакого излишества в доме. Стенки штукатуренные да беленые. Ни ковров тебе персидских, ни шкур тигровых леопардовых. Вышивки простенькие, в национальном стиле на стенах. Да фоток десятков шесть, с позапрошлого века начиная. Чёрно-белых в рамочках. Вот и все украшения. Комнаток штук десять, небольших спаленок. Зал большой, с телевизором и камином. Диванов в зале парочка. Стол большущий, чёрного дуба на гнутых ножках, вида старинного. Мебель совсем простая, дубовая, добротная стулья до да табуретки. Это всё, конечно, замечательно, но мне-то другое помещение со срочно необходимо. Наконец, и оно сыскалось в дальнем конце коридорчика, напротив ванной комнаты. Комната просторная, ванна в ней старинная, на лапах львиных установлена. Большущая, медно-литая, Водогрейка газовая рядышком. Осмотрел я суперкомфорт этот, роскошь эту запредельную, и дверь напротив отворил то что нужно зашел я в нужное мне помещения воздал ему должные ручки и мордочку сполоснул под краном и на двор путь искать взялся отыскал дверь на двор и сашку там увидел сашок уже тоже встал во дворе у колонки обливался колонка на скважине стоит и глубинный насос с гудением воду подает наверх вот он под водой холоднючий и плескается занял я очередь на помывку и оглядываться стал Серьёзный домик, дядя Дима себе забабахал. Из крупного дикого камня сложен, двухэтажный, длинный да широкий. С одной стороны дома море, с другой сад оливковый, виноградник и огородик небольшой с овощной культурой всяческой. Вся усадьба стенкой каменной обнесена из того же дикого камня. На века построена, если, конечно, пушками не ломать. Ухожено всё чистенько, видно, что не бари живут. Понравилась мне усадебка, и домик тоже понравился, колоритно. Наплескались мы с Александром, полотенчиком его вытерлись, и тётушка Маша во дворе объявилась. Лет ей на вид так примерно сорок-сорок пять. Юбка простая на ней, и, я бы сказал, кофточка тёмно-синяя, голова платком синим покрыта. Ну, как у нас, почитай. Поманила нас. Пора, мол, к столу, дорогие наши авиаторы. Отведать, что Бог послал. И нас на веранду открытую повела, там, где дядя Димитриус в ожидании томился. Понравился мне мужик этот, глаза карие, умные, веселые. Смотрит приветливо, открыто. Сам черный от загара и природы, сухостойный такой. Руки узловатые, мозолистые, сильные, мощный дядька. Господь не поскупился. Длинный стол, за который человек тридцать усадить можно, тарелочками большими заставлен, и парочка кувшинов стоит. Литра по три кувшинчики. Кефаль жареная, ещё какие-то рыбные и морепродукты деликатесные. Сыр козий домашний, салатиков овощных прорван на маслице домашним оливковым. Ну и винишко тоже своё. То самое, Ариусиос достопамятный мне. Я его в лёд по запаху определил. Не пробую даже. Всколыхнулись воспоминания счастливые. Нашёл я Катюшу глазами. Она на меня смотрит, как я носом запахи ловлю. Улыбается улыбкой лучистой, глазищами сияет, губками причмокнула, как будто поцеловала меня воздушным путем, и засмеялась весело. Тут и чезары появился, чезарят привел. Те на купаться уже успели, а голодали оглоеды, и на стол штурмом пошли. Рыкнул на них счастливый падре, притихли на минуточку деточки бедовые. Дядя Димитриус молитву зачитал в полный голос перекрестились все кто слева направо кто справа налево и вкушать яства понабросились за ушками потрескивает только кефаль в вине как главное блюдо порционно а все остальное на общих тарелках навалено. хотел я себе отгрести на тарелочку так меня под столом ногой пнули и катя глазами на тазики повела и брови сурово насупила мол невежливо отдельно себе грести сашки на немецком протарахтела что-то и тот мне и перевел Кири Екатерина утверждает, что никто из присутствующих здесь холерой не болен. И тяжкую обиду нанесёт всему тот, кто из общего блюда кушать брезгует. Потом чесерята снова на пляж ускакали. Мы тоже искупаться сходили. Вернулись через час обратно и осели на веранде той за разговорами, венцо потягивая. А я загашник свой в чемодане раскупорил на всякий случай. Из сапога в водочке русской бутылку извлёк, из черноголовки. Натюрель за качество отвечаю, и банку литровую икры красной. В холодильник водочку зарядил для должного охлаждения и к народу присоединился. И на допрос попал, как партизан брянский. Кать-то меня ни о чём не спрашивала, а вот дядя да тётя её обо всём нас с Сашкой расспросили. И кто мы с ним такие, и откуда взялись, и чем промышляем в жизни быстротечной. Размер носков моих только и не спросили. Позабыли, наверное. А размер обуви спросить не позабыли. Катя с Сашкой за переводчиков служили, поэтому в основном меня и допрашивали. Пришлось немного соврать им о планах моих на будущее. Когда узнали они, что мы с Сашкой русские, хоть он и немец, рассказал нам дядя Димитриус, что русских на Хиусе до сего дня чтут. С тех пор самых, как русский флот под Чемсой, турецкий флот пожег. Отсюда всего миль 25 будет». И предок дядя Димы, а стало быть и Катин тоже, поскольку Катин отец дядя Димитриусу братом старшим приходится, в сражении том раны получил тяжкие. И здесь, на Хиусе, этом самом списан с эскадры Спиридоновской был на излечение. И обвенчался потом с гречанкой Хиусской. И дом вот этот выстроил. Только прожил он недолго, всего двух сыновей родил, и дочку. Ранами теми и скончался страдалец через несколько лет. Грек? изумился я. «Нет, он русской эскадры офицер был, русский. И от того-то русского офицера ведут они свой род через дочку его. Род воинов и моряков, рыбаков и контрабандистов. Тут дядь Дима подмигнул нам ласково. Удивил он меня, сказать нечего. А ведь земля тесная какая. А Катя от себя добавила, что портрет героя того я в доме у неё видел. И ещё внимание на него пристальное обратил. Говорил ей, что похожа она на человека с портрета того. И ничего удивительного, что похожа. Родня прямая. Долго мы там на веранде на сквознячке тёплом сидели, пока солнце в море тонуло. Тут ты в срок пришёл, принёс родимую, и мужской компании мы ту бутылочку и распили не торопясь. Под звёздами греческими древними. При абсолютном отсутствии комаров, что меня здорово с толку сбивало. Как это? На свежем воздухе и без комарья. Обалдеть. Маслинками солёными закусывали. Не хуже рыжиков наших пошли маслинки те под водочку. И ещё бутербродиками с маслом сливочным и икоркой. Да, мы тоже водочки из любопытства испробовали, но без привычки им не очень вкусно показалось. А икорку они с воодушевлением пользовали. Ну ура, икорка пошла. Я дядя Димитриусу про рыбалку сибирскую рассказывал. Про ловлю рыбы муксуна на обе реки где с хантами знакомыми рыбачил про ситринку барканьерским способом добываемую, про пелять озёрную, которая во рту тает. Он же о своём бытии поведал, о среднеземноморской рыбацкой доле неприветливой. Засиделись мы до полуночи, потом Сашка сказал, что мы сюда не бухать прилетели, а делом заниматься, и испугал меня побудкой ранней. И спать откланялся, супругу прихватив, ну и мы следом разошлись. Вот я только к простынке приник, да другой накрылся, как в окошко открытое проникла собака наглая хищная. А следом и головка девичья просунулась, и выманили меня тайным манером на цыпочках на пляж пустынный прогуляться. Звёзды яркие, море плещет, всё видно. И в тень олив мы удалились. И там удачно затаились, не видно там нас. И бриз, играя листьями и водами, шелестяями и волной похлюпывая, звуки все излишние чужому уху покрыл. Но часа в три ночи всё же сжалились надо мной. И отпустили поспать меня. Обратно в окошко. Она в своё, а я в своё. Окошки у нас рядышком оказались. А Морс со мной ночевать остался. Развалился в кресле у меня, ноги в потолок задрал и захрапел, как настоящий. Пока я подушкой в него не запустил. Храпеть-то он перестал, но подушку мне назад не принёс, под себя сгрёб. Пришлось вставать и отнимать. Так подлец ещё рычал и зубы мне скалил. Утро добрым не бывает. Попытка разбудить меня в 6.00 успехом не увенчалась. Я говорил им разные неприличные слова и буквы сочетания. На попытку облить меня водой ответил снайперским пинком в ведёрко. И обсыхать пришлось обливателю. Всё это я проделывал, не просыпаясь, и ответственность за содеянное не несу. На меня плюнули, обозвали непотребно, и сушиться убыли в неизвестном направлении. В 8.00 я проснулся в прекрасном настроении и самочувствии. Посетил места отхожие и бодренько выкатил на двор. Порадовался сущему и приступил к водным процедурам, напивая. «Нас утро встречает прохладой». Подсохший к тому времени сенсей, обнаружив, что я беззастенчиво радуюсь жизни, упреками и насмешками попытался лишить меня душевного подъема. Я в ответ непритворно изумился и сказал, что что-то подобное отрицать не буду. Мне снилось под утро. Но учитывая то обстоятельство, что сны – суть проявления подсознательного, нереализованного в реальности, все предъявы отметаю, как грубый и неспровоцированный наезд. Пришлось Сашке отъезжать, как наехал. Позавтракали мы легонько и спросили у тетушки Марии тачку ее, доукомплектовали сеньором Чезаре, без чезарят, и отправились в Олимбой. Ничего с Пепелацем за ночь дурного не случилось. Топливо у нас в баках было еще море. Осмотрели машину, как положено, по чек-листу. Оставили Чезаре развивать отношения с Кирея Георгиосом и в небеса отправились. Ветерок сегодня дул западный, поэтому взлетали с десятой полосы. Вы, возможно, спросите меня, мои маленькие радиослушатели, как же это возможно? Взлетать курсом шесть градусей. А это, между прочим, на запад с десятки. Всё возможно в этом мире, хорошие мои. Это дядька Георгий был неслабо поддамший при раскрашивании полосы и перепутал бедолага восток с западом. А двадцать шестая полоса стала у нас теперь десятой. И восьмая, соответственно, наоборот, двадцать шестой. Бывает. Почему десятая, когда должна быть восьмая? А это уже не важно, мои родные. Когда у тебя запад на востоке, то восемьдесят там градусов или уже все сто набралось абсолютно фиолетово. Deep purple, короче. Не верь глазам своим, а доверяй приборам. Набрали мы с Саньком 1200 метров, развлекаясь над новым авангардным словом в аэродромной росписи, и в зону нам отведённую долетели. И погнал он меня по полной программе. Как перворазника. Полёт по прямой. Порыскал я вверх-вниз, но триммерочком выправился. Нормально. Потом разворота с разным креном он меня заставил крутить. И критиковал беспощадно, стоило только шарику в сторону откатиться. А уж за снижение или набор на развороте, совсем он мне уничижительные слова говорил. И как говорил, поэма. Коротко ли долго, однако освоился я с инерцией каравана, ощутил машину. И тут уже до глубоких виражей дело дошло. Ну, принципиальной разницы нету, только за скоростью следи, чтобы не потерять и не свалиться. Но и эту премудрость освоил. На четвертом часу полета набору высоты и снижению пора настала. Тоже невелика хитрость. Руда до да триммер, до да скорости и вариометра контролируй. Элементарно. Еще полтора часа уши закладывала, тоже прожевал и проглотил. Не совсем же новичок перворазник. Кушать захотели. Катя по мобиле звякнул и обед заказал. И полетели мы с Сашкой на дозаправку в Хиос. На Алимбое керосину нетути. Там только для туристов воздушных Афгаз-100 держат. Они на горшках в основном полетывают. На взлетных режимах и наборе высоты много горючки выжигается. Это тебе не крейсерская, с экономичным режимом 50% мощности. А мы весь день только тем и занимались. То вверх на 3000, то вниз на 600. Потому баки и выработали до лампочки. А заправиться только в аэропорту Хиос. Там он по глиссаде мне снижаться велел, при ветре боковом, а сажать машину не доверил, с и обидно обозвал. Да и то сказать, ветер западный, горки и возвышенности огибая, закручивается незнамо как, и турбулентность создает неприятнейшую. Да и то сказать, ветер западный, горки и возвышенности огибая, закручивается не зная как, и турбулентность создает неприятнейшую. Сели. Дозаправили бакет до полного и назад на Олимбой обедать подались. Взлёт, посадка. и Итого 30 километров от и до. Сели опять же на 10, курсом 266. Прикольно. Катя с Корнелией нас ждут уже. Приготовили всё. Стол накрыли и с нами покушали. Их дядь Дима довёз на Олимбой. Он сам с утречка рыбу свежеотловленную братцу младшему в Хиус повёз. Они на поях там псара таверну содержат. Место у них хорошее попалось, доходное, посещаемость туристами высокая. Тем их семейство и живы. Дядя Димитрию с поставками морепродуктов свежих занят. Дядя Пимин таверной руководит, шеф-повар и директор-распорядитель в одном лице. Надо посетить будет при случае. Катю и Сашку с супругой приглашу и поляну накрою. Попробуем кухню местную». А пока на ветерочке в полевых условиях перекусили. Девочек наших поцеловали, невзирая на катино смущение, и в небо забрались. Только теперь у нас другой урок. Теперь снижение по глиссаде и имитация посадки на освоении. И началось. Туда-сюда. Разворот. Туда-сюда. Коробочка. Первый разворот. И далее по порядку до четвертого и на глиссаду. Вниз, газ, скорость, тример закрылки. Продемонстрировал намерение и обратно. Вверх, газ, скорость, тример закрылки. Мне всё мерещилось, чего это я делать забываю. Так мне от этого нехорошо на душе, муторно просто. Потом сообразил. Шасси выпустить, убрать. А и не надо. Вон они в потоке мотыляются. Неуборные у меня теперь шасси. Уж верняк выпустить не забудешь. Пустечок. А так приятно на душе стало сразу. Легко не описать. Тревога моя испарилась, и отдался я полностью сложной науке приземления воздушного судна, без остатка и мыслей посторонних. Ибо, как Сашка сказал, хороший пилот от плохого тем и отличается, что у него число взлетов всегда равно числу посадок. Еще треть бака спалили. Умотались как проклятые, как рабы галерные какие-то восемь часов налетали ни лимита горючки тебе ни очереди на полет красота на собственном то аэроплане обучаться снизился я в крайний раз выровнял на торце полосы, а сашка управления отнял и сам караванчика приземлил не дорос у меня нос до самостоятельных посадок пахать мне еще как папе Карло и получать как буратине на снижении еще режим плохо выходит. «Мотыляю аэроплан и по крену, и по курсу, и по тангажу. Это тебе не мотодельтик». «Правильно, Сашка определил. Салага я еще щипаный, Сусунок». Несмотря на то, что время шло к вечеру, жара на земле стояла несусветная, на высоте куда прохладнее было. Народ попрятался в тени на сквозняке. Сиеста у них как бы закончилась, но никто активной жизнью жить не торопился. Улеглись мы с Саней на травку в тенечке на ветерке и расслабились. Чезаро нам венца охлажденного, изрядно разбавленного принес, и самолет обихаживать принялся. Лежим мы с Саней, отвлеченные темы обсуждаем. «В толк не возьму. Вот на хрена тебе караван сдался? Без лицензии коммерческого пилота денег ты на нем не заработаешь ни здесь на Западе, ни там в России». Просто кататься и здесь недёшево выйдет, а в России по-человечески и не дадут. Ты, мужчина, не бедный, конечно, раз на 208 восьмую бабла хватило. Наймёшь пилота с лицензией, он тебе все проблемы с инспекцией и диспетчерами утрясать будет. Иначе я в твоей затее смысла не вижу, бесполезный груз выйдет, а не самолёт. Пилота ему найми. Я что, дочка миллионера? Люблю систематически? Ну, вдова не дочка, но где-то рядом а в дыню? а в бубен а не твое рыбачье дело не мое так не мое извини а фигня проехали придумаю что нибудь вот я рыбу с северов таскать буду в областные центры омск свердловск новосибирск курган Пермь, тюмень вон их сколько вокруг а куплюсь подика ох и сомневаюсь я однако тебя посадят а ты не воруй и обберут как липку Впрочем, твоя главная боль моё дело помочь тебе аппарат освоить нормально. Пока садиться стабильно при минимуме погоды и по приборам летать не научишься, ты не пилот. Вот этим мы будем заниматься. По ПВП летать ума много не надо, а ты при низкой видимости сориентируйся. Да и радионавигационными приборами пользоваться уметь ты обязан. А это твоё дело и рассказать, и руками показать, и меня научить практическим навыкам. «А я чем тут занимаюсь?» «А ты бесплатные советы про эксплуатацию миллионерских вдов раздаёшь?» «А в бубен?» – радостно наехал Шурик. «А в репу?» – радостно ответил я. До драки дел не дошло, разумеется. Однако повалялись мы славно. Сашка и здоровее, и тяжелее меня килограммов на двадцать. Однако я поувёртливее оказался. Подмял он меня как бер поначалу, но выскользнул я у него из-под мышки и руку завернул. Попал он в положение сложное, однако кувырком из захвата вышел и опять наседать принялся. Но я уже повадку его понял и в захват не давался. В портере с ним мне не тягаться. Пускаю его мимо себя и подсечка его подсечкой физией в пыль. Сашок тоже не подарок оказался таки изловчился, сгреб меня в кучу и, как колобка в муке, в пыли, солнцем прожаренный меня прокатал качественно. Боец. изгваздались мы в пыли той, как поросята. Прощай, черная рубашка, прощайте, черные штаны. В борьбе погибли без возврату и никому уж не нужны. А Саня весь в белом был. Ох, жена ему и наваляет. Да ты с Фоксом твоим два сапога пара. С вами драться штанов не напасёшься. Оба мелкие и злые, как собаки. А ты думал, сейчас маленько изобидишь и с женой целоваться убежишь. Как был в белом. Размечтался, бугай тевтонский. Да она тебя за штанишки уделанные Да не поцелуев, а звездюлей. Как бомжик выглядишь теплотрассовый. На себя посмотри, пим сибирский детского размера. «Сам-то как уделался? Кто штаны тебе стирать будет? Миллионерша Катерина? Ой, сомневаюсь я. Будешь почкули пёстреньким жить теперь. Я тебя каждый день в пыли валять буду, чтобы ты из образа не выходил. Кто кого изваляет, это мне и так ясно уже. Не дано тебе счастья сие. В коленках ты пока слабовато меня валять. А я обожаю слушать, как шкапы с разлёту рушатся, и помочь при случае». У меня зазвонил телефон. «Кто говорит? Слон? Нет? Катенька, Катюша, Соскучилась, милая моя. Когда на ужин вернёмся? Ой, не скоро ещё, пока звёзды нас отсюда не выгонят. У меня сейчас теория по матчасти будет, но я обязательно вернусь, как стемнеет». Пришли Чезара с Георгиусом. Принесли из холодильника венца припасённого слабенького молодого. Уселись мы под навес за столик, отряхнувшись по возможности, и насел я на сеньора. Пора, мол, мне лекции слушать, а ему тысячи евро в своих отрабатывать. Вздохнул лентя механик мой, но евров ему хочется, и с Сашкиной помощью принялся утробу Караванову мне рассказывать да показывать. Подвинцо молодое, неплохо рисует сеньор Чезаре. Я эскизы его, работу узлов поясняющие, стал сразу в стопочку складывать и под себя подгребать со своими пометками. И записывал всё за ним в толстую тетрадочку. Одно дело книжка на иностранном языке, хотя бы и с картинками. Другое – живой специалист, да при толковом знающем тему переводчики. Сашка тоже неплохо в матчасти разбирается, но до сеньора Помидора ему далеко. Он и сам принялся записывать за Чезары. Толковый он механик оказался, сеньор Чезаре этот. Многознающий и умелый. До тонкости знающий, где, чего и самое главное, как. Надо дать по максимуму его выдоить. На той стороне самому гайки вертеть придется. Не на кого надеяться, кроме себя любимого. Так мы до звезд самых и просидели. Первую главу разобрали до тонкостей. А когда звезды воссияли над миром, поехали мы домой ужинать. Приехали. Первым делом спросили нас, зачем мы такие грязные, и не уронили ли мы потихоньку самолёт. Стали мы оправдываться и говорить, что расшалились, но ну и получили за детский сад по полной программе. Вздохнула госпожа Кирия горько и печально, загнала нас в душ, лохмотья наши прихватила подмышку и в тазике скорой и прытко простернула, да на верёвках во дворе развесила сушица пока мы трудовой пот, замешанный на шалой пыли, отскребали от себя. Вот такая она миллионщица оказалась. Помывшись, переоделись мы, поужинали без помпезности, и опять я был похищен с целью выкупа. Выкупался я долго и усердно. Купался и снова искупал вину безмерную. И прямо там, на пляже под оливами, на пляжном покрывале, уснули мы, утомленные и счастливые. Следующее утро разбудило меня прохладою, вызвавшее лёгкий перестук зубов и щемящее чувство жалости и нежности к Кате, прижавшейся ко мне в поисках тепла и защиты. Глянул на мобилу. Пять сорок пять. Однако который день сплю всего ничего, а высыпаюсь вполне нормально. Днём в сон не клонит. Бодренький и аллертный хожу. А ведь ещё как люблю ушко придавить. Поднялся я, Катю по накрыл, чтоб не мерзла, поудивлялся чуду такому и за камушки убежал подальше в сторонку. И в море потом залез. Поплавал, понырял в прохладных водах, вылез к берегу и вдобль по мелководью кросс залепил. Бегу в брызгах по колено, по песчанному дну, преодолеваю вязкое сопротивление, вод, наслаждаюсь. Полкилометра проскакал, на берег вылетел и обратно в хорошем темпе. И согрелся, и взапрел. Пришлось снова в море окунаться. Пот смывать. К Кате подошёл. Пригрелась она под покрывалом. Сопит тихонечко. Смотрю на диво сию, мыслю. Ох, и красивая она. И чего же для ко мне приникла? не пойму я. А пока не пойму, не будет мне душевного равновесия. Семья у неё... Нормальная семья. Сама она тоже хоть куда как человек. Ни капризов у неё, ни выкидонов никаких козьих. И уж точно не за деньги со мной она. Но чё-то же ей от меня надо. Вот, и живу, как к потолку подвешенный, Никакой в жизни опоры. Любит она меня? Вот с какого переляку? Вот так просто, бац, и влюбилась в меня беззаветно. Голову она мне морочит с целью мне неизвестной. Вот что, бойся Виталия Донайцев. Зело горькие их дары. А ведь они тут совсем рядом, коня-то простофилем Троянского всучили. Прямо предки Катерины Милой и всучили. Боисься, Виталя? Себе-то не ври. Да, есть малёха, су. Но он нравится мне она, спасу нет. Так, под тормозам. Влюбился сам-то? Ага. О, а есть, значит, откажем в такой оказии отрез. Ага. Красивые миллионерши с бухты-барахты в поддержанных авиатехников не влюбляются. Это нарушение мировых устоев и неспровержение основ. Вот. На этом месте нерадостные размышления мои прервали пришедший по следу Монмаранси, затеявший вокруг меня радостные скачки, и науськавший его на это дело Сашка. Приглушил я радостные вопли, отыскавших потерю корешков. Взял на руки Катю, спящую половчея, И в кроватку её понёс. На место, где взял положить. На цыпочках в дом зашли. И в комнату её мне Сашка двери отворил. И за мной затворил деликатно. Уложил я Катю в кроватку, голенькую такую. Накрыл одеялком. Обняла она подушку крепко. И слова заговорила во сне. Имя своё я понял, а больше ничего. Слабоват я пока месть в греческом. Во сне люди не врут обычно. «Надоть было классическое образование получать в пажеском корпусе. Или там в гимназии какой, а я в офицеры. Вот и Майси теперь неизвестностью с такой». Дядь Дима тоже проснулся. Вздохнул, молча на меня поглядев, и сели мы завтракать. Сыр, яичница с беконом, рыбка жареная, как без неё. Кофе горячего с молоком козьим попили и на аэродром ехать собрались. Дядь Дима в море на шаланде своей моторно-парусной, как обычно с утра, на промысел нацелился. А мы налим бой. Только завели захапанный нами у тети Марии фиатик, и тут в майке черной доколенным, белым черепом и костями разрисованной, выскочила из дома моя загадочная коротко стриженная брунетка. Звезда души моей забубенной. «Хальт!» — кричит. «Я с вами хочу! Я быстро!» Переглянулись мы с Шуриком. Он плечами пожал. И я плечами пожал. Катя и правда моментом собралась, бутербродами сумку набила, кофе в термос налила и к нам на заднее сиденье уселась. Джинсы чёрные на ней, рубашка чёрная, кроссовки тоже чёрные. И бейсболка, угадай, какого цвета. Саньку смех разобрал. Двое из ларца одинаково с лица. Катя не поняла, а я Шурику кулак потихоньку в бок сунул. Я за рулём, мне его можно. Это ему меня нельзя. У Кири траур в разгаре, а то и шутки дурацкие шутить. А у тебя что, тоже траур? Да, по вчерашнему ужину. Не в голубом же мне ходить в самом-то деле. В белом-то я совсем по-идиотски смотреться буду. В коричневом только Вовочки на праздники заявляются. Зелёное — это как в армию сходить. Меня оттуда уже выгнали. Только жёлтое не предлагай под конорейку. Фиолетовый просто не нравится. Оранжевый для незнаек. Серый ментовский. Вот и ношу чёрные. Нечего больше одеть. Ну ты и привереда. Ничего не привереда. Наоборот, скромненько и со вкусом. По-гестаповски. Когда саня Аней разговор наш перевёл, она долго смеялась. А потом сказала, что ей чёрный цвет жутко надоел. И хочется ей надеть шёлковое красное коротенькое платьице и туфельки. Но обычай не велит. До следующего февраля. Когда приехали, вспомнили, что Чезары позабыли. Собрались за ним вернуться, а потом рукой махнули. Чезарята вчера нашли в гараже кучу велосипедов всех конструкций. По стенкам там развешенных и привели их в рабочее состояние. На велике доберется Чезара к вечеру. Или с дядь Димой. А пока пусть выспится всласть, да с детками своими поводится. А то вовсе воспитание наследников своих забросил, по аэродромам околачиваясь. Катя на земле нас ожидать отказалась, и желание изъявило с нами покататься. А нам не жалко. Катайся, да не жалуйся потом. И полетели мы в зону. Саня по новой меня погнал. Площадки, крены, виражи. Но с этим мы быстренько разобрались, и опять заход отрабатывать начал я. Вверх, вниз, вниз, вверх. С таких качелей лихо быстро достанет. Оглянулся я на развороте на Катю. «Нет, розовая сидит. Ни зелёная нисколько». Мне улыбается, и пальчик большой оттопырила. Нравится ей кататься, значит. Сашка зарычал на меня. Опять я горизонт на развороте потерял. Поправился, развернулся на шестистах метрах и вниз. Над полосой в десяти метрах прошёлся над площадочкой и вверх. И на разворот. И левый разворот, и правый разворот, а потом наоборот. Весело, спасу нет неделю почти мы этим занимались, и Катя с нами постоянно. Корнелия на пляже предпочитает маржевать. или Марии по дому помогала. Детишки дружков-подружек нашли в деревне неподалеку и с ними отжигали. Чезаре спал до обеда, потом на Олимбое спал, или с Георгиосом винишком баловался, пока мы над ними жужжали. Потом машину обихаживал, давая мне наглядные уроки, потом теорию читал. А потом он звёзды зажигал, давая понять, что спать пора. А Катя ночевать ко мне пришла. Через окошко, правда, неофициально, но вроде на совсем.